«Мой папа спас нашу планету». «Ах», — сказал он, — «в этом нет ничего особенного». И больше не захотел об этом говорить. «А я хотел, ведь это же был мой папа». Поэтому я открыл окно и крикнул на всю улицу. «Мой папа спас нашу планету!» Несколько человек остановились. Двое даже слезли с велосипедов. «Вот как», — сказали они, — «это совсем непросто». «Да», — сказал я, — «он один это сделал?» Да. «А что же случилось с нашей планетой?» «Она утонула», — сказал я. «Я ведь не знал точно. Может, с ней случилось и что-то другое. Может, она загорелась или развалилась на мелкие кусочки». «Ого!» — удивились прохожие. «Значит, планета тонула?» «Да», — сказал я. «И тогда мой папа ее спас». И я закрыл окно. «Пусть они идут по своим делам и едут себе дальше на велосипедах. Они ведь все равно ничего не поймут». А ведь они могут ходить и ездить, а солнце может светить, и птички могут петь только потому, что мой папа спас нашу планету. Они должны быть ему благодарными, но они этого не знают. Мой папа никому ничего не рассказывает, только мне, и только ночью в темноте, когда очень тихо. Тогда он рассказывает, что он может еще, что он бы спас и меня, и маму, и весь наш мир, если бы это понадобилось. Когда я однажды спросил его... «Ты правда спас планету?» Он тихо ответил, спрятавшись за моей кроватью. Я слышал, как шуршал его плащ. «Да». Я почувствовал его руку, то есть я услышал его руку. Он поправил мне одеяло.